Мы поднялись на второй этаж, в комнату, где я отлеживался после боевого крещения, и в которой, судя по всему, побывали и все остальные. Я подошел к окну и отдернул занавеску. Во дворе стоял огромный рефрижератор. Возле него с автоматами несколько человек в милицейской форме. Из рефрижератора прыгали на землю люди со скованными назад руками, которых подвое уводил один из охранников». Я за навеску и отошел от окна. «Да, правильно сказал девятый. К этому все и шло. Рано или поздно государство было вынуждено начать чистку общества. И все мы морально были готовы принять участие в этом не потому, что убили наших близких». а потому, что демократический режим непреднамеренно вызвал эту моральную готовность своей политикой, создающей беспредел бандитского государства. Но ведь это делается в секрете от общества, как я понимаю. Неужели президент, без санкций которого операция невозможна, не боится, что это станет всем известно? Черт его знает! Я лично никогда никому не расскажу, что работал палачом. Ведь о том, что происходило в действительности в стране в тридцатые годы, а тогда вычистили миллионы, мы узнали только в период перестройки. Интересно, чем сейчас занят тот парень в маске, что вчера, точнее уже позавчера, вещал с телевизионного экрана? Наверное, пакуют трупы. Вдруг меня словно стукнуло по голове. Да у него же был голос Алексея. И жест тот же, когда говорит. постукивать ладонью по столу или по колену. Дверь открылась и вошел Алексей. Работаем быстро. Машины будут подъезжать с интервалами 40-50 минут. Шестой и седьмой. В камеры. Клиенты ждут. Остальные за мешками на чердак. «Но сначала примите эти таблетки!» Андрей вынул из кармана деревянную коробочку. Одну таблетку проглотил сам, затем вручил каждому из нас. «Вот, по таблеточке. Давай, давай, для бодрости, работать всю ночь. Начинайте!» Двое вынули револьверы и стали спускаться в подвал. Мы же поднялись на чердак, обнаружили там огромную кипу полиэтиленовых мешков – Взяли по пять мешков и спустились в холл. Алексей стоял у окна и смотрел на двор, поглядывая на часы. Мобильный телефон, висевший у него на поясе, зазвонил. Алло. А, привет. А, понял. Поторопитесь. Машина уже идет. Я посмотрел на часы. Два утра. Интересно, здесь тоже все распланировано до минуты. «Шестой и седьмой поднялись из подвала. Лица не выражали ничего, но глаза... Глаза горели каким-то жестоким огнем. Интересно, у меня тоже такой взгляд?» «Шестой и седьмой наверх. Остальные за мной». Алексей начал спускаться в подвал. Мы схватили мешки и устремились за ним. Двери камер были распахнуты. В первую валялись семь трупов, во второй — шесть, в третий десять. Я отметил, что на трех трупах была милицейская форма. Не поскользнитесь. Наручники снять. Молнии застегивайте не до конца. Мы стелили мешки на пол, укладывали трупы и застегивали молнии, оставляя зазор сантиметров в десять. Я понял, что могила их будет, как и у лютика, финский залив. Зазор нужен для того, чтобы мешок заполнялся водой. Вскоре все трупы были упакованы. Вместе с Алексеем мы перетащили их в торцовую камеру, в которой оказалась еще одна железная дверь и уложили штабелями. Алексей все время посматривал на часы. Наверх. Мы поднялись в мою комнату, где шестой и седьмой сидели в креслах. Шестой держал в руке револьвер, а седьмой разглядывал что-то зажатое в руке. Я подошел поближе. Седьмой закрыл гоновский медальон». повесил его на шею. Внезапно я ощутил мощный прилив бодрости. Таблетка начала действовать. Я попытался разобраться в своих ощущениях. Больше всего я боялся собственного равнодушия. Где-то я читал, что равнодушное отношение к подобного рода работе есть верный признак того, что человек превратился в робота. На всякий случай я, как и седьмой, достал медальон — Посмотрел в глаза жене и дочери и с удовлетворением отметил, что эмоции присутствуют. Работали всю ночь. Несмотря на таблетку к шести утра, когда прибыла последняя машина, я уже еле держался на ногах. Спать. Мы проспали до вечера. С наступлением темноты Алексей повел нас в торцовую камеру и отпер дверь. Она вела в подземный гараж, где стоял крытый грузовик. Мы стали загружать трупы. Кузов, когда мы закончили, был забит до отказа. Алексей открыл ворота, и когда машина уехала, скомандовал, посмотрев на часы. Все наверх. Стреляют восьмой и девятый. Остальные пакуют. Десятый. Руководите. Мы работали как каторжники. Четыре дня. Точнее, четыре ночи. Перед смертью объекты вели себя по-разному. Одни находились в прострации, другие вопили, как резаные, Третьи. Таких было единицы. Принимали смерть достойно, с непроницаемыми лицами. Утром Пятого дня после очередной загрузки трупов в вкрытую машину Алексей, вместо того, чтобы отправить нас спать, собрал в холле. Операция окончена. Сейчас вас всех развезут по домам. Кто нуждается в отдыхе или лечении? Кто решил выйти из гон? Желающих не было. Очень, может быть, потому что все мы зверски устали и соображали очень медленно. Тогда на выход. В автобус. Назовите водителю адреса, куда вы хотите, чтобы вас доставили. До встречи. Все встали и направились к выходу. Я задержался и подошел к Алексею, который устало развалился в кресле. Да, кстати, Алексей, а вы действительно готовы стреляться с Басаевым? Лицо Алексея не изменилось. Несколько секунд он сидел, устремив взгляд в пол, затем поднял голову и посмотрел мне в глаза. Впервые за время контакта в его холодных серых глазах было что-то вроде интереса. Молодец, Восьмой. Если бы вы были моложе, из вас мог бы получиться... Неплохой профессионал. Восьмой. Ну, счастливо. До встречи. Я повернулся и пошел на выход.